Глава 66 Спустившись глубоко в подземелье дворца, Йока, наконец, добралась до тюремных камер. В одной из них за толстыми решетками было заточено какое-то животное. Его шерсть была светло-золотистого цвета, а из центра лба рос единственный рог. «Кирин! Кейки. Его стройные ноги, напоминавшие ноги оленя, были закованы в кандалы кейки молча смотрел на йока большими грустными глазами когда она подошла поближе он вытянул голову и осторожно ткнулся носом в ее руку кейки завороженно пробормотала йока услышав ее голос керин поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза затем он подогнул передние ноги под себя и склонился перед ней в поклоне когда йока сама опустилась на колени и протянула к нему руку Он не отпрянул. Йока осторожно погладила Кирина по холке, отчего тот закрыл глаза. «Моя вторая половинка», — подумала Йока, «сказочный зверь, изменивший ее судьбу». «Я искала тебя», — произнесла Йока. В ответ Кирин пододвинулся поближе к ней и несколько раз ткнулся носом ей в колени, словно кланяясь. Йока снова погладила его, но затем ее внимание привлек звон цепей под его ногами. Подожди-ка, я сниму с тебя эти штуки. Йока поднялась на ноги и прицелилась острием меча в его оковы. Парой резких ударов она перерубила заклепки, державшие кандалы на ногах Кейки. Кирин с легкостью вскочил на ноги, продолжая при этом держать голову опущенной и протягивая свой рог в сторону йока. В чем дело? — спросила Йока. Присмотревшись повнимательнее, она увидела у основания рога какие-то узоры и символы, написанные чем-то красно-коричневым, очень напоминавшим засохшую кровь. — Что это? Откуда оно взялось? — поинтересовалась она. Вместо ответа Кейки потерся рогом об ее руку. Его поведение выглядело странным. Ракусюн был хандзю, но он мог разговаривать в звериной форме. Даже серей кейки, звери, умели говорить, «Разве Кирин, священное существо, не должен уметь разговаривать в звериной форме?» Задумавшись об этом, Йока вспомнила, что в том видении Карина упомянула что-то вроде «С запечатанным рогом он не сможет говорить и превращаться в человека». Когда Йока попыталась стереть символы рукой, Кейки тут же заметно успокоился. Она усиленно терла сперва рукой, а затем рукавом, но тщетно. Символы оставались на месте. Наклонившись поближе и внимательнее рассмотрев их, Йока увидела, что они словно вырезаны на поверхности рога. Если это считалось ранением, то у нее было кое-что, что могло исправить положение. Йока достала из кармана лечащий самоцвет, перевязанный тесьмой. Осторожно, приложив его к кругу, она заметила, что символы начали блекнуть. Она продолжила водить камнем вокруг рога до тех пор, пока символы не стали едва различимы. Внезапно она услышала голос. Голос, который она не слышала уже очень давно. Спасибо. Кыки? удивленно воскликнула Йока. Да, слегка прищурившись, ответил Кирин. Я сожалею обо всех невзгодах, которые вам пришлось пережить по моей вине. Йока невольно улыбнулась. Оказывается, она даже немного скучала по этому холодному и собранному голосу. Вы одна? спросил Кайки. королен пришел вместе со мной. Королевская армия Н сейчас сдерживает войска лже королевы. Понятно, ⁇ кивнул он, после чего громко позвал. Хеки! Дзюсаку!» Из стен темницы вынырнули двое Йома. «Мы здесь. Приказывайте. Отправляйтесь наружу и помогите правителю Энн». Сирей низко поклонились и устремились к выходу из темницы. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Йока. «Конечно», — кивнул в ответ Кейки. Его невозмутимый тон немного позабавил Йока. «Значит, когда твой рок запечатали, ты не мог вызвать Сирей?» «А вы многое узнали» задумчиво протянул Кайки. Да, все верно. Простите, если это создало вам дополнительные проблемы. На Дзюю это не повлияло, так что все в порядке. А что с Кайкой и Ханкью? Они со мной? Мне позвать их? Нет, не нужно. Главное, что с ними все в порядке. Но я была бы не против поговорить с ними позже. Это можно устроить. А кстати, если подумать, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Неожиданно вспомнила Йока. «Что именно?» Озадаченно склонив голову, спросил Кейки. «Мне нужно, чтобы ты отменил приказ молчания Дзёю, но не извлекай его из меня, он еще понадобится мне». Кейки окинул Йока задумчивым взглядом. «А вы, правда, стали другим человеком?» «Есть такое. Я хотела поблагодарить тебя и Дзёю. Вы оба позаботились обо мне». А, кстати, скажи мне еще кое-что. Что такое? Как пишется его имя? Неожиданный вопрос. Ага, но меня давно это интересовало, так что... Не успела Йока договорить, как по ее руке прошелся знакомый холодок. Рука поднялась, словно бы по собственной воле, и ее указательный палец нарисовал в воздухе иероглифы ⁇ Бесполезный и помощник ⁇ Йока улыбнулась. Спасибо тебе, Дзёю, мой бесполезный помощник. Сирей служит Кирину, а значит и королю. Вам нет нужды благодарить меня, прозвучало у нее в голове. Услышав это, Йока рассмеялась. Кейки внимательно разглядывал ее. Вы так сильно изменились? Да уж это был тот еще опыт. Если честно, я и поверить не мог, что увижу вас снова. Я тоже. «Слушай, а ты можешь превратиться в человека?» «Да, но я не хочу представать перед вами голым», — Запротестовал Кейки. Услышав возмущение в его голосе, Йока не смогла сдержать улыбки. «Ну, тогда я пойду, найду тебе какую-нибудь одежду. Нам пора возвращаться. Но перед тем, как мы вернемся во дворец Кимпа, нам нужно будет заскочить во дворец Геней». Йока уже собиралась уходить, как вдруг Кейки вновь припал к ее ногам. Каждое его движение буквально излучало благородство и изящество. «Примите волю небес, моя королева. Я клянусь никогда не оставлять место у вашего трона. Я заверяю вас в вечной верности. Примите же мою клятву». Улыбка тронула уголки ее губ. «Я принимаю ее», — ответила Йока. Так началась история Йока — Королевы Кэй.